14 октября серая метелка как раз закончила выкапывать что-то и волокла это что-то к дому. Когда я вошел в их двор, я ввел ее в курс событий прошлой ночи. Серая Хотя я предупреждала меня никогда не доверять летучим мышам, все же признала серьезность угрозы, представляемой викарием и его командой. Кто-то, очевидно, выстрелил в них с вершины холма, когда они из джил пролетали вчера ночью, заставив их совершить вираж и зарядно поволноваться, отчего они едва не врезались в печную трубу. Когда серая метелка закончила свои дела, она сказала, Я хотела обсудить с тобой кое-что. Давай. Сперва о главном. Я тебе лучше покажу. Я последовал за ней со двора. Полицейский из Лондона вчера посетил констебля Теренса, Сказала она. Шипучка и я видели, как он проезжал на гнедой кобыле. А дальше? Позже Плот видел эту кобылу, пасущуюся в поле. и упомянул об этом странном факте. Мы обыскали всю округу, но всадника не оказалось. «Вам надо было позвать меня. Я мог найти его по следу. Я заходила, но тебя не было». «Действительно, отлучался по делу. Ну и что же произошло?» «Потом я проходила по другому полю, тому...» Куда мы сейчас направляемся? Возле вас. Там кружила пара ворон. Тут я подумала, что пора бы пообедать. Вороны, как выяснилось, тоже так думали. Они выклевывали глаза тому полицейскому, который лежал в траве. Как раз перед нами. Мы приблизились. Птицы уже исчезли. Человек был одет в полицейскую форму. У него была перерезана глотка и выклеваны глаза. Я сел и уставился на него. «Мне это совсем не нравится», — наконец произнес я. «Не сомневаюсь. Это слишком близко. Мы живем вон там, рядом. А мы вон там». «Ты кому-нибудь уже рассказывала?» «Нет». Так, значит, одно из двух. Либо это и вправду не ваших рук дело, либо ты хороший актер. Я покачал головой. Зачем? Ходят слухи, что Джек имеет волшебную власть над неким ритуальным кинжалом. А у Оуэна есть серп. Что из того? А у Растова есть удивительная икона, нарисованная сумасшедшим арабом. который отрекся от ислама. Но он мог воспользоваться и кухонным ножом. А у Джилл есть метла. Она тоже могла бы найти что-нибудь, чем можно перерезать глотку. «Ты знаешь об иконе?» «Конечно. Это моя работа — выслеживать орудие. Я же наблюдатель. А у графа, вероятно, есть кольцо, а у доброго доктора — шар». Думаю, это просто обыкновенное убийство. Но теперь у нас на шее труп. Вблизи от дома. Не просто какой-то труп. Полицейский. Будет расследование. И, скажем прямо, все мы подозрительные персонажи. Нам есть что скрывать. Мы планировали пробыть здесь несколько недель. Мы стараемся выполнять как можно больше активной работы. за пределами этого района. Пока. Мы не хотим привлекать к себе внимание. Но мы все временные жильцы со странным прошлым. Это происшествие расстроит много планов. Если тело найдут. Да. А ты не мог бы вырыть яму, столкнуть его туда и зарыть? Так же, как ты поступаешь с костями. Они заметят свежую могилу, если начнут искать. Нет, не подходит. Нам придется убрать его отсюда. Ты достаточно сильный. Может быть, потащишь его к той разрушенной церкви и столкнешь в расщелину? Слишком близко. К тому же это может спугнуть графа, и он поменяет место и страха, что люди начнут шарить вокруг. И что? Мне нравится знать, где он обитает. Если он переедет, нам придется снова искать его. «Тело», — напомнила метелка. «Я думаю, до реки ужасно далеко. Но, может быть, дотащить его туда в несколько приемов и столкнуть в воду. Есть много мест, где я мог бы прятать его по дороге». «А как насчет лошади?» Ты не могла бы поговорить с шипучкой. Расскажи ему о случившемся. Лошади часто боятся змей. Возможно, он напугает ее и заставит убежать обратно в город. Похоже, стоит попробовать, но тебе надо проверить, справишься ли ты с телом. Я обошел труп, потом, ухватив за воротник, напряг лапы и потянул. Он легко заскользил по мокрой траве и оказался легче, чем можно было предположить по его виду. «Дотащить его до реки?» – размышлял я вслух. «За один раз мне не удастся. Но, по крайней мере, я смогу убрать его отсюда». «Хорошо. Посмотрю, нет ли поблизости шипучки». Она убежала, а я поволок полицейского. обратившего свое расклеванное лицо к сумрачному небу. Всю вторую половину дня я тем и занимался. Тащил, отдыхал, снова тащил. Дважды прятал его. Один раз, когда увидел людей. Второй раз, когда вернулся домой, чтобы сделать обход. Тварь в паропроводе снова буйствовала. В какой-то момент мимо меня вдоль дороги проскакала лошадь. К вечеру я выдохся и вернулся домой поспать и поесть, оставив труп в кустарнике. Я не преодолел даже половины пути».